Эл коснулась своей теплой кожи. На ней была футболка с короткими рукавами. Ей совсем не хотелось обращать на это внимание. «Он закатан!» — прошептала она. Врач застегнул манжету на ее плече. Другой рукой принялся накачивать воздух. «Боже, боже! Где же вы раньше-то были?» Он посмотрел снизу вверх в лицо Эл. «И к тому же, вероятно, проблемы со щитовидкой». Он отвернулся и застучал по клавиатуре. — Смотрю, вы у нас впервые, — сказал он, — так и есть. — Вы ведь не лечитесь в двух местах, а? — Потому что человек в вашем состоянии должен два раза в неделю посещать врача. Вы не ходите на страну, а? — Не лечитесь у другого врача. — Потому что если лечитесь, вам это с рук не сойдет. Система все отслеживает. У нее разболелась голова. Она ощупала ее, словно пытаясь отыскать корявую нить старого шрама. «Я заработала его в прошлых жизнях», — думала она, — «когда работала поденщицей в поле. Я провела годы с согнутой спиной и опущенной головой. Целую жизнь. Две, три, четыре жизни». «Работниц всегда не хватает?» Врач перестал стучать по клавишам. «Будете пить эти таблетки», — сказал врач. «Они от давления». Запишитесь к медсестре на повторный осмотр через три месяца. Эти — для щитовидки. Одну в день. Всего одну не забудьте. Увеличивать дозу не надо, мисс Э. Харт, потому что этим вы окончательно доконаете свою эндокринную систему. Ну вот и все. — А вы, — спросила она, — сами будете меня смотреть? — Не очень часто, конечно. — Там видно будет, — ответил врач, кивая и жуя губу. Но кивал он вовсе не ей. Он уже думал о следующем пациенте, и, стерев ее с экрана компьютера, он тем самым стер ее из своей головы и нацепил заученную бодрую улыбку. — Ах да! — он потер лоб. — Погодите, мисс Харт, у вас ведь нет депрессии, а? А то мы это дело быстро вылечим, знаете ли. Когда Колет увидела, как Эл шаркает по коридору в зал ожидания, стараясь не потерять расстегнутые сандалии, она отбросила журнал, убрала ноги со стола и вскочила, ловко, как танцовщица. Она подумала, как приятно весить меньше. Диета Эл работала, хоть и не для Эл. Ну? «Так у тебя склероз или нет?» «Не знаю», — ответила Эл. «Что значит «не знаю»? Ты пошла к врачу с прямым вопросом, и я думала, ты выйдешь от него с прямым ответом. Да, черт побери, или нет?» «Все было не так просто», — защищалась Эл. «Что за врач был?» «Лысый и противный». «Понятно», — сказала Колет. «Застегни тапки». Эл согнулась в том месте, где должна была быть талия. Мне не достать, жалобно сказала она. У стойки в регистратуре она поставила ногу на свободный стул и наклонилась. Регистраторша постучала по стеклу. Тук-тук, тук-тук. От испуга Эл вздрогнула. Ее тело заколыхалось. Колет подперло ее, чтобы выпрямить. Пойдем уже. Эл похромала быстрее. Когда они дошли до машины, она открыла дверцу, плюхнула правую ступню на порог и застегнула сандалию. — Хватит. — Залезай, — сказала Колет. — В такую жару ты помрешь, пока справишься со второй. Элл взгромоздилась на сиденье, удерживая левую туфлю большим пальцем ноги. — Я могла бы предсказать ему будущее, — сообщила она, — но не стала. — Он говорит у меня, наверное, что-то со щитовидкой. «Он дал тебе план диеты?» Эл захлопнула дверцу. Она отчаянно пихала опухшую ступню в туфлю. «Я совсем как Золушкина сестрица», — пожаловалась она. Достала влажную салфетку и принялась неловко теребить пакетик. «Девяносто шесть градусов — это уж слишком для Англии. Дай сюда». Колет отобрала пакетик и разорвала его. «А соседи почему-то считают, что это я виновата». Колет ухмыльнулась. Эл вытерла лоб. — Тот врач? Я видел его насквозь. Его печень уже не спасти, так что я ничего ему не сказала. Почему? — Бессмысленно. Хотелось сделать доброе дело. — Да брось ты эту чушь! — воскликнула Колет. Они остановились у дома номер двенадцать. — Ты не поняла, — сказала Эл. — Я хотела сделать доброе дело, но у меня не вышло бы. Мало быть просто хорошей. Мало терпеливо сносить обиды. Мало быть сдержанной. Надо сделать доброе дело. Зачем? Чтобы Морис не вернулся. А с чего ты взяла, что он вернется? Та кассета, на которой он говорил с Айткинсайдом о соленьях. У меня руки и ноги покалывало. Ты не сказала, что это связано с работой. Значит, мы прошли через все это напрасно? Ты ни через что не проходила. Это мне пришлось слушать, как вонючий старый алкаш критикует мой вес. Он не выдерживает никакой критики. И хотя я могла рассказать ему о его будущем, я не стала. Доброе дело подразумевает, я знаю, ты не понимаешь, так что заткнись, Колет. Ты должна выучить кое-что. Доброе дело подразумевает, что ты принесешь себя в жертву или дашь денег. — Где ты набралась этой чуши? — спросила Колет. На уроках религии в школе? — У меня не было уроков религии, — отрезала Эллисон. По крайней мере, после того, как мне исполнилось тринадцать. Меня выгоняли в коридор. На этих уроках Морриса и компанию вечно тянуло материализоваться. Вот меня и выгоняли. Но дело не в образовании. Я знаю разницу между добром и злом. Уверена, я всегда ее знала. Кончая нести чушь, — завыла колет. На меня тебе плевать, правда? Ты даже не понимаешь, как мне хреново. Гевин завел роман с супермоделью. Прошла неделя. Эл принимала таблетки. Ее сердце теперь билось медленно, бом-бом, свинцовым маятником в пустоте. Однако перемена не была неприятной. Эл стала чуть заторможенней, словно каждое ее действие и ощущение было теперь обдуманным, словно никто не управлял ею. Неудивительно, что Колет так обозлилась, подумала она. Супермодель. Вот как. Она стояла у окна и смотрела на «Адмирал-драйв». Одинокая машина бороздила детскую площадку, вспахивая грязь. Строители в какой-то момент залили ее асфальтом, но вскоре асфальт вздулся, пошли трещины, и соседи глазели на них, опершись на временный забор. Неделю-другую спустя через щебенку пробились сорняки, И рабочие вернулись, чтобы раздолбать асфальт отбойными молотками, выкопать камни и оставить голую землю, как прежде.